О своем пошатнувшемся здоровье наш брат тогда начинает вспоминать, когда служебные неприятности вдруг надвигаются и расстраиваются контакты с руководством. Да нет. Просто я выхожу из этой игры, дорогой. От ответственности бежишь? вот какой? Слушай, давай откровенно, раз такой разговор. Ну, какой разговор? Экспертиза на технический проект комплекса, который дал ваш комитет, знаешь, была весьма обтекаемая. То есть? Вы остановились только на технологической части проекта, на бесспорной части. А Но. о том, что создаваемое производство будет иметь недопустимо низкую эффективность, о непоправимых ошибках, заложенных в проекте, ни слова. Только мелкая критика по мелким недостаткам. Ради собственной страховки. Да не по адресу, дорогой. Не по адресу. Вы же государственная контролирующая организация. Кошмарная ошибка, за которую судить надо. Ну, Тихо. Как за государственное преступление. С ваших позиций теперь выглядят не ошибкой. Всё, мол, нормально. А модель, которую мы будем выпускать, этот просчёт. А теперь бежишь. Свою докторскую и свой приусадебный участок в личный капитал переводить будешь? А я гендиректор комплекса. И мне работать здесь, где вы все на насвинячили. насвинячили? А сам не свинячишь сейчас? Да, но не хочу. Но любой компромисс. Любую спекуляцию способны. Потом расхлёбывай, страна, как хочешь. Только одно уточнение. Моей подписи под экспертизой нет. Я был болен в то время. Вовремя ты заболел. Да, вовремя. Ты правильно понял, вовремя. Ну что, совесть-то чиста. Совесть. Ты знаешь, что ты за моей совестью не следи. Ты за своей присматривай. Совесть. Да всё то, что ты говоришь, было уже зафиксировано мной однажды. В одном документе, который, впрочем, я думаю, никто и не читал. Совесть. И ещё, мой милый, я входил в межведомственную комиссию по выбору площадки под строительство комплекса. Так вот в этом документе тоже приводились кое-какие расчеты и делался кое-какой анализ. Совесть. Еще когда только-только решался вопрос строить здесь или не строить, я, вот именно я дал оценку стоимости комплекса, близкую к реальной. Так на меня тогда посмотрели, как на идиота. Больше того, как на некомпетентного человека. Совесть. Всех гораздо больше устраивала такая скромная циферка, которую рассчитало министерство, в системе которого вот ты имеешь честь пребывать. Вот всех она устраивала. И без дополнительной проверки эта циферка и пошла, и была принята. Но учти при моем особом мнении, так что не по адресу, мой милый, обратись к за разъяснениями к тем, кто проектировал тогда и представлял на утверждение вот всё это. Короче, я выхожу из этой игры. А вы играете? Ну, играйте. Знаешь, я вот думаю... Всё это время, что я здесь, думаю. Но ну, неужели я не могу быть свободным? свободным? Просто свободным в решении всех этих проблем. И ты знаешь, какой-то страх вот что-то внутри меня самого не пускает. Тут одного старика встретил. Понимаешь, завидно стал. Слушай, Слушай, Не подложить салатика? Нет. Да, дорогой мой, жили-были два карлика и ели зелёный салат. Ничего. Утешайся тем, что утрата своего лица – это не твоя личная драма, а скорее Судьба делового человека. Ой, за твою судьбу, за нашу общую судьбу. Будь здоров. Твое здоровье. Да, дорогой мой, сначала с ужасом начинаешь замечать в масочке, которую аккуратно надеваешь каждое утро, прежде чем ехать на работу, черты вроде бы не твои. Ты даже считаешь, что черты эти тебе вообще не свойственны. Ты даже пытаешься иногда снять её, эту маску, так? Предположим, что так. Так. А вот в один прекрасный день ты начинаешь понимать, что вот эта маска карлика